Глава 41 Прибежище и укрытие. Утром в понедельник Крейн сидел в комнате мотеля неподалеку от Парадайз и смотрел на телефон. Его познабливала под ветерком из трахтящего кондиционера, он прижимал повязку к боку чуть выше тазовой кости и думал, не пора ли поменять ее. С тех пор, как гарпун пропорол ему бок, прошли почти сутки, но рана все еще кровоточила, Не сильно, но непрерывно. И всякий раз, задирая рубашку и глядя на бинт, он видел свежую алую кровь на марле. И кожа головы, и давний шрам на лодыжке зудели. И правая глазница дергалась. Но хотя мышцам рук и ног следовало болеть после вчерашних упражнений на озере, он в целом чувствовал себя сильным и бодрым, каким не был уже много лет. Мавранос сидел в кресле у окна. Он потёр пальцем бумажную обёртку из-под мак с колбасой и яичницей и облизал палец, к которому прилипло немного плавленного сыра. Потом проглотил, хотя было заметно, что для этого ему пришлось повернуть голову. «В горле постоянно сухо, сколько я не глотаю». С раздражением пожаловался он. «Пью воду, не помогает». Он посмотрел на Крейна, который всё так же держался за бок. «Всё ещё кровит?» «Похоже», — ответил Крейн. «Так ведь это то самое место, которое порвала пуля Снейхевера. Оно просто зажить не успевает». Крейн отхлебнул кофе. Мафранес, конечно, притащил сюда свой ящик-холодильник со льдом и наливался пивом. «Король-рыбак должен страдать от неизлечимой раны», — сказал Крейн. «Может быть, и мой бог это хороший знак». «Вот это здоровый подход». «А если когда-нибудь заживет, ты всегда сможешь снова пропороть себе ногу». Мавранас посмотрел на радиоприемник с часами, стоявший на тумбочке. «Похоже, что этот тип решил просто отвязаться от тебя». Вчера часов с трех дня Крейн названивал местным гадателем по картам Таро и оккультным магазином религии нового века. И в конце концов, уже утром, ему назвали книготорговца из Сан-Франциско, специализировавшегося по старинным картам Таро. Тот сначала попытался заинтересовать Крейна репринтными колодами, напечатанными в Европе в 1977 году, который был провозглашён 600-летним юбилеем игральных карт. Но когда Крейн сказал, какая именно колода его интересует, и повторил кое-что из того, о чём рассказывал Паук Джо, книга торговец умолк. Да так надолго, что Крейн уже подумал, не повесить ли трубку. Но тут он спросил номер телефона Крейна и пообещал перезвонить. «Возможно, — сказал Крейн. — Возможно, он меня надул». Тут ему пришло в голову, что собеседник мог сообщить телефонный номер какой-нибудь ужасной тайной полиции Таро и с минуты на минуту в дверь номера мотеля грубо постучаться. Но вместо этого раздался телефонный звонок, и Крейн поднял трубку. «Я говорю с тем самым джентльменом, — послышался голос книготорговца, — который интересовался старинными колодами Таро?» да — подтвердил Крейн. — Очень хорошо. Извините за задержку, мне пришлось дождаться, пока одна из сотрудниц вернётся с перерыва, да и не хотелось обсуждать такие вещи по телефону в офисе. Я звоню вам из телефона автомата. Ммм, да, я знаю, о какой колоде вы говорите. Не сразу вспомнила о ней, потому что она мало интересует коллекционеров, да и никто её не относит к старинным. Ни один из сохранившихся экземпляров не старше 1930-х годов, Хотя изображения, несомненно, уходят в глубокую древность и, возможно, предшествуют недавно обнаруженным 23-м картам, известным как «Ломбардская колода», владелец которых предпочитает хранить анонимность. Сейчас эти карты преимущественно используют некоторые прогрессивные психоаналитики, не желающие афишировать этот факт. Видите ли, не одобрена Ама. «Психоаналитики?» «Так мне дали понять». Знаете ли, могущественная символика эффективна для восстановления после кататонических приступов и т.п. В некоторых случаях заменяет электрошоковую терапию. В трубке Крейн услышал грохот, проехавшего мимо будки тяжелого грузовика. «Так на чем мы остановились?» — сказал собеседник, когда шум стих. «Ах да, как я понимаю, вы не психоаналитик, и все же вам кое-что известно об этой колоде» так называемых ломбардских нулевых картах. Вы знаете, что сейчас в наши дни их никто не рисует. Одно время существовала своего рода гильдия, несколько человек, которые могли рисовать их. Но после войны в ряде европейских стран существовал целый криминальный промысел, целью которого было заполучить такие карты. Эти события не нашли отражения в правоохранительных хрониках, но преступления, тем не менее, совершались и серьёзные. Да-да. Но так уж вышло, что у меня есть одна зацепка. Вы понимаете, конечно, что это связано с э, большими деньгами. Да, — ответил Крейн. Естественно, естественно. Что ж, если вы в состоянии внести депозит в размере половины цены, которую, по моей оценке, могут запросить, я позволю себе обратиться к хозяйке, престарелой вдове из Манхэттена, которая держит эти карты в... Он замялся, видимо, испытывая неловкость. В свинцовой шкатулке в безопасной банковской ячейке. Мне потребуется, ну, допустим, 250 тысяч долларов, предпочтительно наличными. У неё имеется 20 карт из колоды, нарисованной в Марселе в 1933 году, и... Нет, — перебил его Крейн, — мне нужна полная колода. И мысленно добавил, причём к нынешней среде. Дорогой сэр, таких просто не существует. Скажем, даже в коллекциях Висконти и Висконти сфорца не сохранилась карт «Дьявол» или «Башня». Полагаю, м -м, шоковая терапия оказалась слишком резкой. Могу с уверенностью сказать, что если где-то и сохранился полный комплект ломбардской нулевой колоды, она находится у какой-нибудь древней европейской фамилии, которая не то что не продаст, а даже не покажет ее никому ни при каких обстоятельствах. «Чушь», — грубо возразил Крейн. «Я своими глазами видел две разные полные колоды. Одну в 1948 году, а другую в 1969. И говорил с человеком, нарисовавшим одну из них». В трубке долго молчали. Потом далёкий собеседник спросил, понизив голос. «С ним всё было в порядке?» «Как сказать? Он был слеп». Теперь уже Крейн замолчал на несколько секунд. «Он... э... «Выколол себе глаза 20 лет назад». «Именно так? А вы видели эти карты, полную колоду? С вами всё в порядке?» Крейн прижал ладонью бок и с завистью взглянул на Маврана, сопотягивавшего пива. «Нет». «Поверьте», — сказал голос в трубке. «Даже если вам удастся ещё раз взглянуть на них, ничего хорошего это вам не даст. Займитесь кроссвордами». «Смотрите мыльные оперы, всё подряд! Думаю, что лучшим выходом для вас была бы лаботомия В трубке щёлкнуло, и разговор прекратился. «Не повезло!» — произнёс Мавранос, когда Крейн положил трубку. «Да», — согласился Крейн. «Он сказал, что мог бы достать мне часть колоды за полмиллиона долларов, а потом порекомендовал мне сделать лаботомию Мавранас рассмеялся, встал, прислонился к стене и пощупал платок, закрывавший шею. Потом сердито посмотрел на банку из-под пива. «Ого, эта штука ни черта не помогает». «Может быть, ты пьёшь недостаточно быстро?» «Может быть». Мавранас прошаркал к ящику холодильнику и достал следующую банку. «Колода есть у твоего отца?» «Это точно». «Но даже если я смогу отыскать её, он не сможет воспользоваться ею, если она будет у меня, верно?» Мавранос поморгал, глядя на него. «Пожалуй, что нет. И даже по-старинному взять и сожрать хар-хар-хар не получится». Он со звонким щелчком вскрыл следующую банку. «Но ведь у него когда-то была другая колода». «Да, колода, карта из которой лишила меня глаза. Вероятно, он больше не пользовался ею» измазанной кровью. «Думаешь, он выбросил ее?» «Ну уж нет. Сомневаюсь, что она осмелился бы даже сжечь такую колоду. Скорее всего...» Крейн поднялся и, пройдя по комнате, остановился у окна. Снаружи над утренним потоком автомашин раскачивались на ветру пальмы. «Скорее всего, он спрятал ее», — осторожно сказал он, — «вместе с другими вещами, которые можно было бы обратить ему во вред». «Неужто? И куда он мог бы запрятать всю эту дрянь?» Крейн хорошо помнил последний день, который провел с отцом в апреле 1948 года. Они тогда позавтракали во фламинго, но перед тем, как войти внутрь, отец сунул что-то в дыру, которую проделал в штукатурке сбоку главного крыльца казино. Крейн до сих пор помнил лучистое солнце и угловатые фигурки, нацарапанные на штукатурке вокруг дыры. Но того старого казино больше не существует. И это здание, и башню-шампань, пристроенную к южному концу, снесли где-то в 60-х. Теперь на этом месте стояла многоэтажная громадина из стекла и стали, первый этаж которой занимало казино, тоже намного большее, чем то старое. И все же это было имение его отца, замок старика в бесплодных землях, его башня. Краин пожал плечами. «Давай-ка заглянем во «Фламинго».» Алфьюно постучал пальцем по стеклянной перегородке такси. «Видите синий пикап?» — сказал он водителю. «Следуйте за ним. Я обещаю, что вы не пожалеете, даже если придется ехать до Лос-Анджелеса». 9 миллиметровый Глок, полностью заряженный ремингтоновскими дозвуковыми патронами со 147-грановыми пулями, лежал в подплечной кобуре. А в кармане пиджака находилась продолговатая коробка из ювелирного магазина. «Пора утихомерить скота Крейна», — думал он, — обрадовать его хорошей новостью. Он погладил карман пиджака и огорчить плохой. И он прикоснулся к припухлости под мышкой. «Мне запрещается выезжать из города», — ответил таксист. «Тогда вам остаётся надеяться, что за город не выйдут они», — жёстко сказал Фьюна. «Чушь! Насмешливо отозвался водитель. Фьюна нахмурился, но заставил себя расслабиться и следить за катившимся впереди неуклюжим пикапом. Ближе к вечеру он поедет домой в Лос-Анджелес на автобусе. Додж, в котором он спал, придется бросить. В субботу утром, когда на стоянке Мэри Каллендер он включил зажигание и нажал на газ, в моторе раздался ужасный треск, какого он никогда еще не слышал. Впрочем, шум почти сразу прекратился. И Фьюна ездил до вчерашней ночи, когда он переезжал через лежачего полицейского у супермаркета Лаки на Фламинго роуд. Тот же грохот раздался снова, и автомобиль встал намертво. Ему удалось дотолкать старый додж до парковочного места. Там, на стоянке, он и переночевал. А утром, когда он отправился завтракать, кто-то залез в автомобиль. Просто вырвал замок с водительской стороны. Ничего вроде бы не пропало. Судя по высыпавшимся клочьям пыли, воры залезли под переднее сиденье, но Фьюна ничего там не держал. Теперь Фьюна покачивался на сиденье такси, не сводя взгляда с массивного синего пикапа. «Утихомирить», — приговаривал он про себя. «Пристрелить, замочить, прикокнуть, сбить с копыт, завалить, продать участок, сунуть в задницу». Мавранос припарковал машину в многоэтажном гараже позади старых зданий «Фламинго». Оттуда они с Крейном спустились на лифте и направились к выходящему на стрип фасаду громадного здания, которое теперь носило название «Фламинго Хилтон Казино Отель». Севернее широких дверей казино начиналась новая пристройка к зданию. Сетчатая ограда отделяла шумную стрип от пыльной земли под новым стеклянным фасадом, поверху которого маршировала вереница плоских розовых стеклянных «Фламинго», и на некоторых из них до сих пор красовались фабричные наклейки. Люди в строительных шлемах сбивали из досока опалубки для бетона прямо на земле, а Крейн и Мавранос стояли на тротуаре, почти прислонившись к ограде, чтобы не мешать потоку многочисленных туристов. «И где же твой папашка прятал заначки?» — спросил Мавранос. Проходившая мимо толстуха, обливавшаяся потом в оранжевом плежном костюме, на мгновение воззрилась на него. «Примерно там, где эти парни строят опалубку», — ответил Крейн. Но землю выровняли. От тех старых дней ничего не осталось. Маврана сзевнул пару раз и нахмурился, как будто счел свои зевки недостаточно заразительными. В любом случае, не похоже, чтобы все эти перестройки застали его врасплох. Куда он мог переместить свое укрытие? «Укрытие», — мысленно повторил Крейн. «Прибежище и укрытие». Он отступил от ограды. В какое-нибудь место, не менявшееся с прошлых дней. Давай-ка заглянем в первое здание Фламинго. Теперь его называют Орегон Билдинг. Они повернулись, вошли в здание через парадный вход, пробрались сквозь прохладное, тёмное, лезгающее казино между плотными рядами игровых автоматов и тесно поставленных столов. Мавранос, вывернув шею, заглядывался на расклады карт в Блэк Джеке и наверняка жалел, что у него нет с собой золотой рыбки, и через заднюю дверь попали туда, где было палящее солнце, блеск воды, настил цвета слоновой кости и смуглые маслянистые тела. И там, за сверкающим бассейном, окаймленная изогнутыми стволами пальм, стояло приземистое длинное здание, в котором Крейн интуитивно узнал фламинго. Сейчас дом был выкрашен в бледно-чайный цвет, а не фисташково-зеленый, как когда-то. Нижние половинки окон закрывали кованые фальшбалконы, А узкую веранду, на которой он вчера в видении стоял рядом с Бенджамином Сигелом, обнесли стеной, хотя ему показалось, что он все же различает контур. А перед ними справа из стены торчала красная рукоять складного ножа. Мавранос указал на нее. Наверное, здесь он тренировался в метании ножей. Рукоять находилась в центре круга нового с виду цемента диаметром примерно в фут, и Украина мороз пробежал по коже, когда он увидел картинки, нацарапанные вокруг на старых кирпичах. Солнце, полумесяцы и несуразные фигурки с мечами. Маврана с мимоходом ухватился за рукоять и потянул, но нож не пошевелился. Он выругался и дернул сильнее, потом уперся ногой в стену, но в конце концов сдался, отпустил нож и вытер руку от джинсы. — Не иначе вмурованы сказал он, задыхаясь. Ощущая себя так, будто он принимает участие в каком-то невероятно древнем ритуале, Крейн шагнул вперед и взялся правой рукой за сделавшуюся скользкой от пота пластиковую рукоять. Это вроде бы был швейцарский армейский нож. Он дернул, и нож выдернулся так легко, что Крейн даже стукнулся размаху концом рукояти о лейку, стоявшую у противоположной стены. «Я расшатал его», — сказал Мавранос. Крейн плотно зажимал правый глаз. Он не хотел, чтобы простой карманный ножик явился ему в форме средневекового меча. Он уже слышал какие-то необычные звуки. Здоровым глазом он окинул взглядом коридор, но там не было никого, кроме них с Мавраносом, поэтому он решил не обращать внимания на сестер Эндрюс, певших «Ром» и «Кока-Кола», и пощелкивание фишек и смех, вроде бы доносившиеся эхом из какого-то невообразимого угла. Снова повернувшись с ножом к восточной стене, Он приставил остриё к новому цементу. Лезвие прошло сквозь него так легко, будто это был картон. И буквально через несколько секунд, под взглядом Мавраноса, Крейн вырезал цементный диск и протолкнул его внутрь. «Ты случайно не слышишь музыки?» — спросил Крейн. «Я не слышу ничего, кроме собственного сердца, и вовсе не желаю начать тревожиться ещё из-за этого. А что, ты слышишь музыку?» Крейн промолчал и заглянул в дыру. В стене обнаружилась пустота объемом около кубического ярда. Он смутно разглядел очень старую и хрупкую на вид карту Таро, башню, приколотую к дальней стенке, вверх ногами. Он закрыл ножик, убрал его в карман, нервно улыбнулся Мавраносу и запустил руку в дыру. Осторожно пошарив там, он обнаружил небольшой матерчатый мешок, полный не то зубов, не то треснутых зеркалец в черепаховой оправе что они некогда должны были отражать или не могли отражать. У задней стенки обнаружились три маленьких твердых комка, которые вполне могли быть высохшими до каменного состояния плодами граната. И, наконец, его пальцы нашарили под всем содержимым тайника нечто плоское и твердое, деревянную шкатулку, которую он помнил. Крейн освободил ее, извлек, открыл и поежился снова увидев вроде бы совершенно невинные клетчатые рубашки карт. Он перевернул первую. Это оказался Паш Чаш, молодой человек, стоящий на изубренной скале с чашей в руке, и уголок этой карты оказался слегка испачкан. Крейн нерешительно лизнул этот угол, и ему показалось, что он ощутил слабый привкус соли и железа. Сёстры Эндрюс завели сынка. «Если мрачные небеса...» Я не боюсь мрачных небес. «Сматываемся отсюда», — хрипло сказал Крейн Мавраносу. Он оставил в тайнике всё, кроме деревянной шкатулки, которую спрятал во внутренний карман джинсовой куртки Левайс. Высокий смуглый мужчина в гавайке и белом тропическом шлеме в наушниках Сони Уокман широко улыбался и водил объективом видеокамеры по газону позади Орегон Билдинга, Глаза его закрывали зеркальные очки от солнца. «Служебный вход в подвал на южной стороне», продолжая улыбаться, сказал он в микрофон видеокамеры. «Пора». «Понял», прозвучало в его наушниках. Высокий повернул камеру в сторону погрузочной рампы под домом и поймал в объектив молодого человека в тёмном костюме, который в нерешительности стоял возле стопки коробок с туалетной бумагой правой руке он держал что-то темное и продолговатое, но мужчина с камерой инстинктивно углядел у него кобуру с пистолетом, слегка оттопыривавшую расстегнутый пиджак. Сейчас он улыбался во весь рот, демонстрируя прекрасные белые зубы. «Пора», — повторял высокий. Два человека в светло-коричневых комбинезонах, без каких-то обозначений, толкали по асфальтированной рампе мусорный контейнер. По проезду между Орегоном и Аризона-билдинг медленно ехал большой автомобиль-универсал с номерами Монтаны. Один из рабочих отошел от мусорного контейнера, подошел к молодому человеку в костюме. Разговор был коротким, и улыбающийся мужчина с камерой не слышал ни слова, но уже через мгновение человек в костюме сложился вдвое, упершись подбородком в колени. Люди в рабочих комбинезонах схватили его, отобрали пистолет, швырнули его в контейнер и повезли по рампе обратно. Автомобиль остановился. Его задние двери уже были открыты, и мужчину в костюме молниеносно перегрузили из контейнера в багажник. Рабочие забрались туда же и закрыли за собой двери. Улыбающийся человек взял видеокамеру под мышку и зашагал по траве к автомобилю. Остановившись, он снял свой белый шлем и сел на пассажирское сиденье, всё так же продолжая улыбаться. Автомобиль снова двинулся вперёд. Повернул на восток около многоэтажной стоянки, сделал петлю и, свернув на Фламинго Роуд, двинулся на запад, включая поворотники на каждом повороте, строго придерживаясь разрешенной скорости и не вызывая никаких подозрений. На голову Алла Фьюна набросили одеяло. В запястье, вывернутых за спину рук, больно врезалась узкая полоса пластикового хомута стяжки. Ладыжки тоже были связаны, несомненно, такой же стяжкой. Его сердце отчаянно колотилось, но он уже снова мог дышать, и он принужденно улыбался в исцарапанный металлический пол автомобиля. «Старина, тебе всегда выручал ум», — говорил он себе, — «и ты найдешь способ договориться, или отбиться, или сбежать. И вообще, кто эти парни? Друзья Рикалвер и Толстяка?» «Проклятие, я ведь наконец-то почти добрался до скота Крейна». «Интересно, они собираются забрать себе золотую цепочку, приготовленную для Крейна? Если да, то у них ещё что-то на уме». Один из его похитителей заговорил. «Прежде чем Флорис доберётся с солт стрит мы вполне сумеем перекусить. Я не успел позавтракать». «Конечно», — ответил сидевший на переднем сиденье. «Что ты предлагаешь?» «Пошли в Маргариту», — сказал первый. Фьюно не любил, когда его игнорировали. «С мусорным баком и униформой вы хорошо придумали», — сказал он из-под одеяла, довольный тем, что сумел вложить в голос шутливую иронию. «Все равно, что заложить карандаш за ухо, блокнот в руку и опа, тебя никто не видит». «Заткнись, бль», — бросил человек, сидевший впереди, и продолжил свою беседу. «Это во фронтире». «Ну что?» — сказал еще один, сидевший прямо над Фьюна. Там к тому же готовят лучшие во всём городе Чимичанги. «Чушь!» — проворчал четвёртый. «Там в подвале Фламинго остался один парень», — сказал Фьюна, выразительно хохотнув. «Который задолжал вам очень богатый ланч. Вы спасли ему жизнь. Я собирался подарить ему эту золотую цепь, а потом надрать задницу». «Заткнись, шкура!» Фьюна даже обрадовался тому, что накрыто одеялом, потому что вдруг почувствовал, что ярко краснеет. «Помилуй бог, он же сказал, что хотел подарить Краину золотую цепь, а потом добавил что-то о заднице. Что если эти люди приняли его за садомита?» «Я... я спал с его женой!» Начал Фьюна, ощущавший приближение отчаяния. «Заткни, шкура!» Кто-то чувствительно стукнул его по затылку костяшками пальцев. «И они сами делают тортильи прямо при тебе!» «Меня устроил бы и бургер где угодно!» сказал сидевший спереди. Ровный гул мотора и плавность езды говорили Фьюна, что они находятся на автостраде. Он не знал, на какой именно, но все автострады здесь быстро приводят из Лас-Вегаса в пустыню. Один из этих людей мог быть тем человеком, который, как он всегда знал, существует где-то в этом мире, тем, кто когда-нибудь убьет его, став тем самым важнейшей персоной в жизни Алла юна И теперь... Теперь они не хотят даже разговаривать с ним. Всякий раз при попытке завязать разговор, совершенно искренне, без всяких претензий, его стукали по голове и называли «шкурой». Это было даже хуже, чем, скажем, козлом. Последнее означало, по крайней мере, что его воспринимают как представителя мужского пола и начала. А «шкура» звучала прямым оскорблением. В конце концов, автомобиль начал сбавлять ход. И Фьюно услышал, как под колёсами захрустел гравий. Он напрягся. Когда автомобиль остановится, он вскинется всем телом и, если повезёт, ударит головой в лицо того, кто сидит над ним. Скинув одеяло с головы, он сможет выхватить у него пистолет, а потом, вывернув связанные руки в сторону, сможет стрелять. Автомобиль остановился, и он постарался использовать отдачу амортизаторов, чтобы вложить больше силы в свой бросок, Но человек, сидевший прямо над ним, по-видимому, передвинулся к задней двери после того, как произнёс последнюю реплику, и Фьюна лишь коснулся головой потолка и снова рухнул лицом вниз. Похитители, похоже, даже не заметили его действий. Фьюна услышал, как откинулась хвостовая дверь, и даже сквозь одеяло учуял пряный запах сухого воздуха пустыни. Тут же кто-то из рабочих схватил его за лодыжки и поволок, другие руки подняли его за локти, а потом опустили на песок и с него сдёрнули одеяло. Он повернул голову, приподняв лицо над песком и, моргая от яркого солнца, попытался посмотреть по сторонам. Похитители отступили. Один из рабочих, прищурившись, смотрел куда-то, вероятно, наблюдая за дорогой. Высокий человек в Гавайке надел свой пробковый шлем и, улыбаясь во все свои белые зубы, передёрнув затвор собственного пистолета Фьюна, дослал патрон. «Вам, наверное, стоило бы что-то узнать обо мне?» Начал Фьюно доверительным тоном, но человек в пробковом шлеме, продолжая улыбаться, нацелил пистолет ему в лицо, и Фьюно понял, что он намерен просто убить его, не вступая ни в какие обсуждения. «За что? За что?» выдавил из себя Фьюно, дергаясь на сухом песке. «Меня зовут Альфред Фьюно. Скажите мне хотя бы ваше имя. Мы важны друг для друга». «Скажите мне хотя бы, какое у вас имя?» Громкая бум пистолетного выстрела раскатилась по ярко освещенной солнцем пустыни, напугав мелких ящериц, которые короткими перебежками устремились в разные стороны по песку. «Какое надо!» — сказал торговец кокаином, вытер оружие носовым платком и бросил его около трупа. «И тебе оно совершенно ни к чему!»